Я примкнул бы к вам, если б вы по времени были первые. Я примкнул бы к вам, если б за верой вашей было триста лет жизни. Так как их у вас нет, разрешите мне держаться веры моего короля. Переделывать мир наскоро у меня охоты нет. Не люблю спешной работы. О, тяжелые, тяжелые, великие, веками неподвижные тела! Грузный, страшно их внезапное падение. Знаю, что Галилей, его преемники и ваше братство создают мощный таран. Чувствую, что и с моим именем будут связывать начинающуюся на наших глазах борьбу. Между тем я не хотел ее, я считал ее гибельной. Я предостерегал гонителей ваших, как предостерегаю вас. Не скрывайте же хоть от себя, для борьбы, для кровавой борьбы создается ваше братство. Но подкапываясь под чужую веру, вы подкапываетесь и под вашу собственную. Да веру долго разбирать не станет. Борьба эта самоубийственная для обеих сторон, для вас, быть может, больше, чем для ваших противников, и не потому, что во всем, от возраста до размера и уверенности обещаний, они имеют преимущество перед вами. Нет, и, одержав полную победу на стотысячном по счету преемнике Галилея, вы погибнете от равнодушия и скуки. Большинство людей... Живет без всякой мысли. Стоящее этого слова. И здесь ничего худого нет. Опаснее те, что раздавлены одной мыслью. Их тоже довольно много в мире. Из них выходят и члены вашего братства, и его ненавистники. Ни с теми, ни с другими мне не по пути. Вы спрашиваете о выходе. Он был бы для руководителей мира в единении честных людей всех верований, в прочном искреннем союзе для работы, которой всем хватит надолго, для вековой работы над медленным, очень медленным улучшением черной природы доверу Союз предполагает взаимные уступки. Он допускает для каждой стороны возможность держать кое-что про себя. Он ставит обязанность бороться и с застоем, и с разрушением. Истинный, чуждый фанатизма разум разрушает мало и неохотно, твердо зная, что имеет возможность разрушать решительно все. Но, разумеется, я себя не обольщаю. Это иллюзия, чистая иллюзия. В вопросе же о каждом из нас в отдельности — Общего решения нет. Мой выход вы видите. Вот перед вами ключ. Кто может, должен спасаться бегством на высоты подальше от доверу и даже от Газен-Фуслейна. Хорошо живет тот, кто скрытен. Предлагаю свой выход и вам. Вспомните, что вы еще не решили вопроса о поле некоторых звезд. Вижу, что этот выход вам не нравится. Вы нашли свою опасную игрушку. Грозный братский таран для разрушения того, что разрушать не надо. Вам скушен мой совет, и тишина высот не прельщает вас. Я сожалею об этом. В пещере пророк Илья услышал голос, призывавший его взглянуть на лицо господне И была буря, раздирающая горы и скалы но не в буре был Господь. Потом было землетрясение, но не в землетрясении был Господь. После землетрясения был огонь, но не в огне был Господь. А затем услышал Илья веяние тихого ветра, и в веянии тихого ветра был Господь. Только тогда Илья закрыл лицо плащом своим и вышел наконец из пещеры. Из пещеры вылетел аэроплан с шведским флагом и понесся на очень большой высоте к огоньку, который зловеще дрожал, надвигаясь все ближе. Всем хотелось, чтобы аэроплан тут же упал и разбился. Особенно этого хотелось человеку во френче в высоких желтых сапогах. — Гуд, гуд, — сказал он, и Федосьев ответил.